253. -е. Июнь, 16 июнь 17 -е. Путь усовершенствования один. Улучшение. Вчера видел во сне, что авто мое едва прошло колесом около бездонного провала, узкого сажени полторы на бездна.